День тридцать четвертый, когда Аня устает и злится. Я пришла с работы очень злая и очень уставшая. Даже уморительные кувыркания хламовичков, храбро атакующих магазинный пакет в поисках сгущенки, меня скорее раздражали, чем веселили. В пакете сгущенки, естественно, не было, зато я потратилась на очередные салатики в контейнерах и готовые пирожные. Кажется, не такое уж выгодное дело моя работа. Моя с трудом только-только полученная привычка готовить себе, пусть что-то простое и быстрое, улетучилась уже после трех рабочих дней. На этой неделе я хотя бы пару раз готовила, но через силу. И вот сейчас у меня сил осталось только чтобы упасть и засмотреть серийку-другую, жуя салатик прямо из пластикового контейнера. Кошмар! Неужели придется увольняться? А мама всем уже успела похвастаться, что я на работу устроилась, живу, как все люди. Но ничего не поделаешь. Я так больше не могу. Греет только мысль, что завтра уже пятница, а потом выходные. В субботу обещала приехать Сашка и как следует уменьшить мои запасы хлама. Я, приняв душ, устроилась в кровати с ноутбуком, едой и сериалами. Посмотрев три серии подряд, я поняла, что мне все-таки хочется хоть чуть-чуть убраться. Поэтому я, выбросив упаковки от еды, чтобы хламовичков не искушать, отправилась в комнаты наводить порядок. Я вытащила из дальней комнаты все сумки и коробки, кроме двух самых больших. Очень уж они оказались тяжелыми. Остальное я перенесла в зал. Буду ту комнату в порядок приводить, а в этой пока пусть полежат на креслах и возле телевизора. Они пройти не мешают. В двух коробках у телевизора обнаружились книги. Я решила отдать их Саше, оставив себе всего девять, которые хотелось почитать. Из стенки я вынула практически все, что там стояли. В общем, из всей библиотеки осталась одна полка книг. Те, что в коробке, я пролистала из чистого любопытства. Найдя там закладки, мамину фотографию времен ее студенчества, две открытки того же Зарубина, старую банковскую карту и лист с детскими наклейками. Все равно пришлось бы их вынимать. Полные коробки я бы не вытащила. А, ополовинив, я смогла перенести их поближе к двери и снова сложила туда книги. Те же, что и стенки, я собрала в четыре пакета, иначе бы точно оторвались ручки. Потом я перетрясла те полки, где лежали полотенца, скатерти и простыни. Большинство было стареньким, выцветшим или посеревшим, кое-где даже заштопанным, поэтому я решила все это отдать как ветошь для приюта. Скатерти, наоборот, были новыми и практически новыми, потому что пользовалась бабушка только одной, остальные лежали и ждали неизвестно чего. Мама моя вообще не пользовалась скатертями, предпочитая чистую, непокрытую столешницу, а в праздники украшала ее маленькими салфетками и подходящими к случаю вещичками, вроде пластмассовой елочки на Новый год или цветочного букетика весной. Значит, и скатерти отдам, тем более, что ни одну из них я на стол стелить не собираюсь. Потом я взялась за отрезы для рукоделия и вздохнула. Внутренний хомяк... Знакомый большинству рукодельниц сцеплялся в отрезы своими маленькими, но сильными лапками. «Это же ткань! А вдруг мне захочется что-то сшить? Не в магазин же ехать!» Но, вздохнув, я сделала над собой усилие. Отдать или продать? У меня полно тканюшек более приятных мне расцветок. И за машинку я так и не садилась уже давно. Еще я перетряхнула две сумки из дальней комнаты и не нашла там ничего ценного для себя. Часть беспорядочно лежащих коробок поменьше я сунула на освободившиеся полки. В конце концов, так комната смотрится чуть опрятнее. Буду вынимать по коробке и разбирать. Затем я принесла тряпку для пыли и протерла стеклянные полочки, а заодно и помыла весь хрусталь. Подсушив его, я сфотографировала и сложила в подходящую коробку, завернув каждую вещь в газеты, на дно коробки, подложив старый одинокий пододеяльник. Наволочек и простыней такой же расцветки я не обнаружила. Нет, все, я устала. Перерыв. Мне пришло сообщение с Хламовита. Я ведь все-таки почистила свой телефон, как могла. Удалив кучу ненужных и однотипных фотографий, несколько приложений и почистив кэш у мессенджеров, я освободила себе место для приложения Хламовита и теперь могла переписываться с покупателями где угодно. Ага, мой телевизор кому-то нужен. Но вместо нормального сообщения о встрече это было с чудовищными ошибками. Я даже подумала, что мне пишет кто-то, для кого русский не родной язык. Но имя у продавца было самое славянское из возможных — Иван. Сделанное предложение — отдать телевизор бесплатно. «Отдайте бесплатно телевизор!» «Мы малоимущие, у меня четыре дети, нам очень нужно. Если есть телефон, тоже возьму». «Ну уж нет, не отдам. В моих глазах мужчина, сделавший супруги четверых детей, должен был подумать о том, как он прокормит всех своих отпрысков. Ладно бы попросила мать-одиночка. Мне говорили, они часто просят и даже требуют, но я ни разу не сталкивалась с таким». Зато мне уже пару раз писали мужчины. Один настырно просил продать ему мой купальник, а оказалось, что ему на самом деле нужно было моё нижнее бельё. Желательно, чтобы я его поносила недельку. А я представить себе не могу, чтобы сейчас, в такую жару, не менять бельё хотя бы раз в день. Второй предлагал интимную встречу, напрочь проигнорировав мой ответ, что мы вообще-то на интернет-барахолке, а не на сайте знакомств. Я, усталая и с немного испорченным настроением, поплелась на кухню, захватив одну из книг, оставленных на почитать. Выпью чаю перед сном, немножко почитаю. Завтра еще денек отмучиться и, привет, выходные. Я еще немного попереписывалась с Тиной, которая повеселила меня своими байками о странных покупателях и рассказала ей о расхламлении комнат. Так что ты имей в виду, у меня через месяц, наверное, будет комнатка готова к сдаче. «Если вдруг кто будет интересоваться?» «Поняла», — ответила подруга. «Ты ведь за десяточку сдавать будешь?» «Давай так», — согласилась я. «Спокойной ночи». Ночью мне приснился яркий и совершенно необычный сон. Я редко запоминала свои сны, но этот отчетливо отпечатался в моей памяти, словно все происходило наяву. «Мужчина?» довольно симпатичный, высокий, широкоплечий, с военной выправкой в осанке, стоял у стола, уставленного какими-то странными приборами, похожими на алхимические. Что-то мерцало и шипело в блестящем полупрозрачном шаре, но маг почему-то я не сомневалась, что это был маг, не обращал никакого внимания на звуки и мерцания. Он шумно вздохнул, резко сел, словно упал на стул. Уронил лицо в подставленные руки и сжал пальцами собственный лоб. Посидев так, он встал, взял со стола что-то маленькое и блестящее, крепко зажал в кулак. Губы его что-то беззвучно шептали. Я сумела расслышать только слова «Скоро, скоро мы свидимся».